Глава одиннадцатая Луми Лисандра Факаш, младшая наставница «Доброе утро, Абель!» — поприветствовала гнецца Мелли. «Четвертый полигон в полном нашем распоряжении на весь день, как ты и просил. Теперь ты расскажешь, чем мы там будем заниматься?» Вместо ответа юноша притянул ее к себе и поцеловал в шею. «М-м-м-м», — Мелисанда зажмурилась от удовольствия. «Если я выпрашивала полигон именно для этого, то должна предупредить, что удобств там нет и пол жесткий». «К сожалению, не для этого. Но мы можем наверстать упущенное вечером, когда я вернусь». Абель чуть отодвинулся, но рук с ее талии не убрал. «Что значит, когда вернусь? Я думала, мы будем на полигоне вместе?» «Я не пойду на полигон Мелли». Абель был серьёзен. Более того, мне нужно покинуть академию скрытно. Необходимо, чтобы вы со Стефаном создали впечатление, будто я всё время находился здесь. Поэтому полигон и потребовался. Ты сделаешь это для меня? Что случилось? Мелисанда похолодела от дурного предчувствия. Ничего не случилось. Абель заметил её состояние и притянул девушку к себе, и дальше не случилось. Просто мне нужно сделать одно важное дело, и совершить его нужно втайне от моих горничных. Поэтому я прошу тебя поработать сегодня на полигоне якобы со мной, обещаю расплатиться чем угодно по твоему выбору. Дело, о котором ты говоришь, не опасно? Страх уже отпустил Мелисанду, но некоторое волнение осталось. Если бы оно было опасно, то я бы взял свою телохранительницу с собой, а не прятался от неё. Конечно, нет, Милли. С чего ты вообще взяла, будто вокруг меня одни опасности? С чего? Да за пару месяцев нашего знакомства ты дважды участвовал в драках, и в каждой тебя ранили. По-твоему, такие события не причина для волнений? Сегодня всё будет по-другому. Я всего лишь собираюсь навестить одного человека и поговорить с ним, не более того. Могу даже поклясться. Ладно, приняла решение, Мелисанда. Она решила, что обязательно найдет, какую плату потребовать с него за сегодняшнее издевательство. Да этот негодяй будет ее неделю с рук кормить. Я посижу на полигоне. Но неужели ты не мог попросить заранее? Нет. Вокруг слишком много чужих ушей. Просьба зарезервировать полигон вполне невинна. А вот обсуждать мое отсутствие у меня дома было бы крайне неосмотрительно. «У тебя паранойя, Абель», — вздохнула девушка. Скорее всего, но она имеет своё обоснование. Пойдём. Нам ещё надо Штефана встретить. Мелисанда зашагала вместе с Сабелем в сторону Лектория. Ей жутко хотелось взять его под руку и не отпускать, но она не могла себе позволить поступать подобным образом на людях, и всё из-за дурацких правил приличия. Штефана они нашли у входа в Лекторий, беседующим с парой каких-то лу Судя по выражению лиц последних, главный пацифист Академии опять предавался своему любимому виду развлечения издевательству над аристократами. Курсант Цванк никогда не произносил открытых оскорблений, за которые его можно было бы вызвать на дуэль, и никогда не задевал ло или более титулованных особ. Связываться же с протеже Логнеца из-за мелочей не желал никто. Чем то ты пользовался? При появлении Абеля Штефен распрощался со своими собеседниками, чему те были весьма рады. Уйти первыми, проиграв словесную перепалку, им, видимо, мешала гордость. Гнец, убедившись, что его заметили, свернул на боковую дорожку и лишь чуть сбавил шаг, позволяя товарищу догнать себя. Мелисанда, не разгадавшая его манёвр вовремя, едва не отстала и тихо выругалась. Минут 10 спустя они подошли к четвёртому полигону. Обычная выложенная камнем площадка 50 м в диаметре, пустующая, как и все остальные с 1 по 12 номер. Впрочем, ненадолго. Уже к обеду большая их часть будет занята старшекурсниками, отрабатывающими боевые заклятия. "На вот, возьми". Абель извлёк из витого серебряного браслета, носимого им на левом запястье, крупный, с ногтёй большого пальца, рубин и протянул его Стефану. Внутри камня маяк И некоторые заклятия, определяющие состояние носителя. Пока он будет у тебя, мои горничные будут считать, что я на этом полигоне. Мелиссанда смотрела на представшую перед ней сцену огромными глазами. Она никогда не слышала о том, что личный контрольный амулет может быть разделён без разрушения составляющих его заклятий. По крайней мере, таким способом, отделяя отвечающий за идентификацию хозяина камень. Как ты так сделал? Она едва не вцепилась в Абеля, глядя горящими глазами то на браслет на его руке, то на карман Стефана, в который тот небрежно опустил драгоценный рубин. Спокойней мелли, улыбнулся гнец. Обязательно расскажу, но не сейчас, мне надо идти. Мелисанда несколько раз глубоко вздохнула, успокаиваясь. Её страсть к познанию магии переходила границы нормального, и девушка сама об этом знала. Ладно, но ты пообещал, не забудь, она погрозила пальцем. Не забуду. Он притянул девушку к себе и поцеловав, отпустил. Пока Мелли. Ты когда хоть вернёшься? спросила она. Часов через 8. Хотя, если и задержусь, не спешите паниковать. И предупреждая все остальные вопросы, со мной всё будет нормально. Мелли. Ну скажи уже до свидания, я наконец пойду. До свидания, вздохнула девушка. Кабель пошёл по дорожке между полигонами, явно не желая возвращаться к лекторию. Мелисанда минуту смотрела ему вслед, но гнетс так и не оглянулся. Тогда она надув губы, прошла в центр полигона и, остановившись рядом с сидящим прямо на камнях Стефаном, активировала защиту. Тихо гудящий мутный купол накрыл каменную площадку, надёжно отрезая их от мира. Множество видимых лишь магическим зрением сигнальных нитей Сплошной паутиной заплели окружающее пространство. Стоит сколько-нибудь мощному или опасному заклятию пересечь неки, и будут приведены в действие десятки магических структур, вытягивающих лишнюю энергию и обеспечивающих безопасность находящихся внутри купола людей. Ну, и что мы теперь будем делать? поинтересовалась Мелли у беззаботно глядящего вверх Штефана. Понятия не имею, отозвался тот. Наверное, тебе стоит сытворить какой-нибудь спецэффект, чтобы было понятно, как напряжённо мы тут работаем. А после я могу рассказать пару свежих анекдотов. Ла, Абель Гнец. С момента начала занятий передвигаться по двору академии, не попадаясь никому на глаза, довольно легко. Надо только не подходить к учебным корпусам и жилым зданиям. Так что я прошёл зону полигонов насквозь и дошагал до выхода по дальним парковым аллеям. Ворота, естественно, были защищены, но идентифицировали проходящие через них объекты исключительно по ауре, достаточно распространенный способ при работе с живыми существами. Одно не особо сложное заклятие, и я миновал их незамеченным. «Кристофер в удивительно короткий срок обеспечил меня деньгами. Сегодня настало время их потратить. Я очень нуждался в Штефани. Вернее, он был мне жизненно необходим». Человек, имеющий столько талантов и никаких связей в аристократическом мире, но меня никак не устраивал временный партнёр по нескольким совместным операциям. Только лояльный служищий. Я сознательно слил ему достаточно информации о себе, проходящей исключительно под грифом совершенно секретно. Такой разумный человек, как Штефан, должен был понять, остаться в стороне не удастся. Ему придётся или служить мне, или записаться в противники. И хотя я был практически уверен в его выборе, но ситуацию стоило улучшить ещё немного, чтобы необходимости выбирать просто не возникло. Ещё была надежда на нашу с ним дружбу, но моё короткое знакомство с этим не до конца понятным душевным состоянием заставляло пока опираться на более материальные средства влияния, на деньги. Я миновал несколько улиц, сознательно не желая садиться в карету возле академии. Назвал кучеру нанятого экипажа адрес в паре кварталов от воздушного порта, где и зашёл в крупную кофейню, заполненную посетителями даже в столь раннее время. Полностью свободных столиков не оказалось, но моей целью было лишь посещение туалета для использования его в качестве раздевалки. Сменив костюм на более простой, я покинул достойное заведение, так и не отведав кофе. Конечно, подобные меры предосторожности были смешны, но я не ждал никакой слежки. И лишь старался не предоставлять готовых ответов людям, интересующимся моим местоположением. Ну и не переодеваться же мне на улице в самом деле. Втянув живот, надвинув шляпу на глаза и слегка прихрамывая, я вошёл на территорию воздушного порта. В подобном стратегическом месте должно быть несколько наблюдателей от службы безопасности, и мне вовсе не улыбалось, чтобы дорогая родня или сокол Узнали о моём визите лишь потому, что кое-кто пренебрёг минимальной маскировкой. Место в курьерском корабле на полёт туда и обратно было оплачено. У меня оставалось в запасе ещё час, но престоль не великих актёрских способностях проводить его в общем зале не хотелось. Поэтому я миновал установленную у выхода на поле арочную конструкцию, отвечающую за обнаружение иллюзий и некоторых других заклятий, и отправился к дальним посадочным площадкам. Откуда стартовали специальные, а не обычные рейсовые суда. Воздушные корабли лишь немного походили на своих морских собратьев. Если быть точнее, то единственное, что их роднило схожесть корпусов. Никаких мачт и палубного такелажа, никакой кормы, ухудшающей аэродинамические свойства покорителей небес. Капитанский мостик располагался в передней части корабля, защищённый от встречного потока воздуха носовым бортом. загибающимся назад и переходящим в крышу, накрывающую первую треть палубы. Со стороны это выглядело словно у одного корабля отсекли переднюю часть и, перевернув, водрузили её на другой, прорезав в ней для красоты обзорные окна. Остальная часть палубы была прикрыта с боков бортами, от метра до двух высотой, в зависимости от конструкции. Естественно, все пассажирские места, так же как и грузовые трюмы, располагались внутри, на нижних палубах. Верхняя же, открытая всем ветрам, использовалась в основном как дополнительное место в чисто грузовых или военных кораблях. Курьерский воздушный корабль, на котором я должен был отбыть, сиротливо стоял посреди огромной посадочной площадки. Все взлётные места в воздушном порту были рассчитаны практически на любой вид корабля и имели соответствующий размер. Дело в том, что воздушное судно поднималось в воздух и удерживалось там целой системой заклёток. создающих и контролирующих вихревые воздушные потоки под днищем корабля. Как побочный эффект от подобных действий, ветер в радиусе примерно 100 м буквально сходил с ума, закручиваясь непредсказуемым образом. Этот эффект, очень любимый военными как дополнительная защита и средство против абордажа, создавал множество иных затруднений, вроде необходимости достаточно большого и ничем не загромождённого пространства для посадки и взлёта. Именно закономерный итог работы этой технологии и предстал сейчас предо мной. Курьерский воздушный корабль едва 15 м длиной, стоящий посреди взлётно-посадочной площадки 500-метрового диаметра. Прочные канаты соединяли его борта со специальными наземными якорями, форма корпуса делала корабль неустойчивым, и без растяжек он запросто мог завалиться на бок. Из-за целого ряда подобных недостатков привязывающих большинство воздушных судов к портам Кареты до сих пор использовались как основное средство путешествия на короткие и средние расстояния, но, ну, может, ещё стоимость билетов играла свою роль. Я поднялся по трапу на борт и вежливо поздоровавшись с экипажем, занимавшимся погрузкой, уселся на своё место. Служба на подобном корабле никогда не была престижна, в основном потому, что курьеры, предназначенные для быстрой доставки срочных грузов, корреспонденции или лишь изредка пассажиров, имеют всего двух членов экипажа. Аристократы почему-то никогда не желали совмещать роли мага-техника, пилота, грузчика и целого ряда других, оставляя такую работу простолюдинам. Чему те всегда радовались, платили воздушным карьерам не как не меньше, чем армейским рыцарям. За всё время погрузки мне никто не сказал ни слова, хотя я явно доставлял неудобства, перекрывая своими ногами добрую треть прохода между верхней палубой и грузовым отсеком. Наконец экипаж закончил с тосканием коробок и ящиков, произвёл необходимые рутинные приготовления, пообщался с диспетчерской воздушного порта при помощи магического посыльного и уселся в свои кресла. Мы взлетели. Ничего романтического в полёте на воздушном корабле не было. Никаких проплывающих мимо облаков, качки или движущейся земли под ногами, как любили описывать в некоторых книгах. Окна на нижних палубах устанавливали лишь в личных яхтах отдельных богачей, но никак не в обычном курьере. Никакой качки, свидетельствовавшей о сбоях в работе заклятий, не было и в помине. И даже завывание ветра сюда не долетали. Я просто просидел почти два часа в небольшом замкнутом пространстве, предаваясь размышлениям. А потом, открылась дверь, и один из членов экипажа сообщил, что мы совершили посадку. Я нанял карету и отправился в расположение 3-го Золотого Имперского легиона, где сейчас находилась ставка генерала В. Иванова. Каждый из 47 генералов имел оригинальное название для своей армии, включённое в реестр вооружённых сил, такое как "Ястребы моей мамочки" или "Золотые В. Иванова". Каждая армия имела свою внутреннюю порядковую нумерацию, и третьих легионов в империи было ровно 47. Слово же имперский в названии был обычным пережитком прежних времён, когда ещё существовали полностью вольнонаёмные крупные военные подразделения. Карета остановилась перед постом, обозначавшим границу армейской территории. "Доложите, кто вы и по какому делу собираетесь проникнуть в расположение легиона?" вопросил меня принёк лет 15, обряженный в мешковатую форму песчанного цвета. Возможно, цвет её должен был символизировать название армии. Или генерал приобрёл по дешёвке большую партию некачественного пустынного камуфляжа, но вне зависимости от первопричин, наряженный подобным образом солдат, топчущийся в раскисшем от дождей чернозёме, выглядел ужасно глупо. Высокородный прибыл к генералу по личному делу. Будь добр, уведом секретаря генерала или его адъютанта. Я не собирался сообщать всем и каждому о своём появлении. Никто не может проникнуть на территорию легиона, не назвав своё имя и не будучи занесён в журнал визитов, нахмурился солдат. Я мог понять юношу. Ему явно не приходилось особо часто сталкиваться с высокородными, и наказание сержанта за нарушение устава он боялся больше, чем всего остального вместе взятого. Но позволять ему мешать моим планам из-за подобной причины, я не собирался. Молодой человек Если генерал захочет, то он впишет моё имя в твой журнал самолично. А вот если не захочет, как ты будешь ему это объяснять? Боюсь, его не заинтересуют ни твои оправдания, ни оправдания твоего сержанта. Так что давай, сообщи дютанту генерала о моём прибытии, и пусть он решает вопрос, который тебя абсолютно не касается. Я попытался изобразить грозный взгляд, чтобы придать вес своим словам. Ну, я тогда доложу сержанту Слова генерала, видимо, поколебали настойчивость солдата, но недостаточно. "Стоять, смирно!" рявкнул я. Злость на улуха, собирающегося поставить меня под угрозу по причине своей нерешительности, выплеснулась наружу окриком. "Ты сейчас пойдёшь к дютанту генерала и доложишь, что его хочет видеть высокородный, не желающий называть своего имени рядовому. К дютанту, а не сержанту, капралу или рыцарю. Тебе всё понятно?" "Так точно!" Он вытянулся по стойке смирно, а потом побежал в сторону основного лагеря, оставив пустующий пост. Интересно, в расположение легионов моей мамочке так же легко проникнуть? Или такая оборонная способность только у Иванова? Впрочем, кого бояться, находясь в центре империи? Мы самое могущественное государство в мире, и чтобы сколотить союз, способный противостоять нам в войне, остальным странам придётся сильно постараться. колониальные и региональные конфликты. Все боевые действия, в которых участвует наша армия. Мальчик-часовой явился минут 20 спустя в сопровождении человека с нашивками лорда Ритцери. Я грозно уставился на солдата, так как на генеральского адъютанта приведённый им плотный широкоплечий мужчина в заляпанных грязью сапогах и штанах никак не походил. Прошу прощения, высокородный, обратился ко мне лорд Ритцери. Этот солдат отсутствовал на посту или питал какую-то чушь в своё оправдание. Могу я поинтересоваться, какое дело привело вас сюда? Личное. Я хочу видеть генерала. Его адъютант или секретарь меня тоже вполне устроят, и прошу вас. Не надо передавать мои слова вашему капитану. Я и так уже потерял полчаса в ожидании. Никакой лишней задержки не будет, высокородный. Офицер поклонился. Видимо, он оценил меня достаточно высоко, чтобы не тратить время на лишние препирательства. Я сам сопровожу вашу карету к штабу. Он забрался на козлык к кучеру, и мы тронулись. Грязь быстро кончилась, уступив место мощёным дорогам постоянного пункта дислокации легиона. Не прошло и 10 минут, как карета остановилась, достигнув невзрачного серова двухэтажного здания генеральского штаба. Адьютант Оказался столь же понятливым, как и оставшийся мне неизвестным лорд Ритцель. После упоминания моего имени сразу провёл к генералу, даже не задержав в приёмной, и, обойдясь без представлений, сразу покинул нас, выскользнув обратно за дверь. Я рад приветствовать вас, лабель. Иванов поднялся из своего огромного кресла и склонился в приветствии. Следовало отдать ему должное. Он либо опознал меня по портрету, что до сего дня удавалось только родственникам, либо имел прекрасную систему оповещения. «Я тоже рад приветствовать вас, генерал. Сознательное упоминание звания вместо невысокого титула «ло» должно было польстить ему. Достаточно, но не чрезмерно. Что же привело такую важную персону ко мне в гости?» Он слегка улыбнулся. «Лесть за лесть. Мы оба прекрасно знали степень моей важности». Да, вы присаживайтесь. Сейчас Фредди принесёт чай и закуски или лучше вино? Нет, спасибо. Чай будет вполне уместен. Устраиваясь в кресле и снимая наполненную чаем фарфоровую чашку с подноса, принесённого понятливым адъютантом, я разсматривал генерала. Тучный, обрюзгший, страдающий от одышки Еванов являл собой живой образец скупости. Его 80 лет являлись глубокой старостью лишь для простолюдинов. И хотя генерал был всего лишь ло, но лет 30-40 до смертельного рубежа ему ещё оставалось. В таком возрасте магическая медицина вполне успешно боролась со всеми признаками старения, устраняя их первопричины в виде застарелых травм и поддерживая тело дополнительными вливаниями энергии, давая возможность выглядеть лет на 30. Конечно, лечение стоило денег, И чем дальше, тем больше, но позволить себе подобное могло большинство аристократов, а не только обладающие значительным состоянием генерал-имперской армии. Так что единственной причиной заметной старости Виванова была патологическая жадность, которая, к моему счастью, перевешивала все остальные его достоинства и недостатки. «Я приехал к вам по одному мелкому, но, надеюсь, взаимовыгодному делу начал я. Штефан Цванг». «Надеюсь, вы помните это имя?» «Помню». Генерал спокойно смотрел на меня. «Похоже, он не собирался играть в обычные для аристократов игры, ходя вокруг да около. Я хочу получить его контракт. Взамен предлагаю возместить вам понесенный от него ущерб. Три тысячи золотых. Стоимость года обучения в высшей воинской академии Солиана». «Вы считаете такое предложение выгодной сделкой, Ла Абель?» Поднял бровь генерал. Я что-то не вижу прибыли. А разве о ней что-то говорилось? Я предлагаю вам избавиться от контракта, который вытянет из вас девять тысяч за три последующих года. Причем избавиться отнюдь не бесплатно. Сомневаюсь, что вы сможете вручить его кому-то, кроме меня. Все не так плохо. После окончания обучения будет еще целый год, чтобы окупить вложения. Он пытался сделать хорошую мину при плохой игре. «Возможно. Если вы считаете, что тот год стоит длительного ожидания и двенадцати тысяч золотых, то мне будет сложно бороться с подобной уверенностью». «Хорошо, хорошо», — Виванов поморщился. «Но я потратил на него больше трех тысяч. Возместите эти деньги и контракт ваш». «Нет», — я покачал головой. «Три тысячи потрачены на обучение в академии и входят в контракт. Возмещение их — вполне разумное требование». Но я не вижу никаких причин возмещать траты на махинации с возрастом Цванга из своего кармана. Генерал задумчиво смотрел на меня. Теперь главное, чтобы он не уперся из-за избыточной жадности. Я готов был оплатить и упомянутые взятки, но у меня банально не было столько золота. Оставалось изображать непреклонность и давить его аргументами вместо денег. — Вы знаете, Лаабель, — наконец произнес генерал, — совсем недавно... Ваша сестра интересовалась Свангом. Возможно, она согласится выплатить все деньги. Вряд ли. Более того, я сильно бы удивился, получив и подобное предложение. Сванг интересует Марианн лишь как часть моего окружения, не более. Но чтобы окончательно убрать всякие сомнения и недопонимания, посмотрите на вот это. Я достал из принесённой с собой папки лист бумаги и протянул его Иванову. Это прошение произвести возрастную экспертизу Штефана Цванга, подписанное мной. Если вы откажетесь продать мне контракт, я отправлю его письмо в имперскую канцелярию. Таким меня зацепить невозможно. Любое расследование обвинит в лучшем случае пару чиновников и старшего Цванга. Генерал был спокоен. Я и не собираюсь цеплять вас чем-либо. Не имею никакого интереса в конфликте. Более того, «Я предлагаю три тысячи. Письмо, которое вы держите в руках, лишь подтверждение моего желания получить Цванга. Так или иначе, перекупая контракт или заключая новый в связи с несостоятельностью прежнего». «Три тысячи за добрые отношения, да?» Виванов неожиданно улыбнулся. «Хорошо, я продам вам его. Фредди, принеси документы на тактика Цванга». «Прекрасно». К сожалению, я не привёз золота с собой, хотя и знал, что вы любите наличные. Надеюсь, чек вас устроит. Если нет, то могу обеспечить доставку монет. Чека будет достаточно. Я вам вполне доверяю. Некоторое время мы потратили на оформление документов. Генерал пригласил меня остаться на ужин, но мне пришлось отказаться, сославшись на ожидающий меня курьерский корабль. Уже уходя, я остановился Ещё одна маленькая просьба, генерал. Не говорите моей сестре об этом визите. Меня не интересует секретность наших договорённостей, лишь тот факт, что я навещал вас лично. Как скажете, Лабель кивнул Иванов. На этом мы и расстались. Микаэла Вират, горничная. Мика сидела на лавочке в парке Академии, читая книгу. Если бы Капрал Стен не подсказала ей этот способ, позволяющий сокращать время, то она бы и так и маялась от скуки, нарезая круги по аллеям, как в первый месяц службы в Селяна. Сильвия даже помогла выбрать несколько книг из домашней библиотеки господина. Те книги были прекрасны. Жаль только, что Мика буквально проглотила их за каких-нибудь 3 недели и сейчас читала исключительно то, что находила на полках самостоятельно. История военных конфликтов Листая маейею сейчас оказалась странная книга про каких-то политиков и заключённые ими договоры, что из названия никак не следовало. Хотя и она позволяла скоротать время, пока господин Набель тренировался на полигоне. Вообще Мика с уважением относилась к подобным занятиям своего господина. Она всегда понимала важность тренировок, хоть и никогда не любила их. А маги в её глазах были тем типом воинов, которым не требовалась большая сила и быстрая реакция. Если господин однажды станет магом, то его будут уважать даже такого, какой он есть, с животом и узкими плечами, потому что боевых магов всегда уважают, у них для этого огненный шар есть и умение все взрывать. Одно время сразу после окончания основных занятий в академии мимо постоянно проходили какие-то люди, потом их стало меньше и еще меньше, пока людской поток совсем не иссяк, оставив после себя пустынную аллею. Никого из спешащих домой или по делам курсантов не заинтересовала сидящая на лавочке, уткнувшись в книгу, невысокая рыжая девушка в обычной для академии чёрной форме. Никого, кроме двух человек. Какая-то запоздавшая пара вместо того, чтобы пройти дальше, неожиданно остановилась прямо напротив Мики. Мужчина и женщина Молодые и здоровые, как подсказали девушки нос и уши. Она подняла голову от книги и с улыбкой встретила направленный прямо на неё мужской взгляд. Вы что-то хотели? вежливо спросила Мика. Просто любопытно, ответил мужчина. Вы ведь служанка лагнеца? Да, а вы кто? О, простите, меня зовут Ингви. Свою спутницу он не представил, то ли хотел сохранить её имя в тайне, то ли просто не подумал. «Господин Абель ведь не представляет своих горничных всем, с кем встречается». «Я вас не знаю. Вы хотели встретиться с моим господином?» Мика предположила самое вероятное. «О, нет-нет», — улыбнулся мужчина, «просто мне казалось, что вы должны быть рядом с ним». «Я и так рядом. Господин Абель занимается там». Мика махнула рукой в сторону полигонов. «Да?» — удивился мужчина. «Простите, я не знал. Извините за беспокойство». Незнакомец предложил своей спутнице руку, и они пошли дальше. Лишь чуть отойдя, он оглянулся и, заметив, что Мика смотрит им вслед, помахал ей, словно прощаясь. Девушка ещё некоторое время провожала взглядом удаляющуюся спину странного человека, который почему-то был уверен в отсутствии господина Абеля, а затем выбросила его из головы, вернувшись к чтению книги. Ла, Абель гнец. Я отсутствовал почти 9 часов. Если бы не затея с переодиваниями и необходимость осторожно пробираться к полигонам, опасаясь нарваться на Мику, то всё прошло бы гораздо быстрее. Но оставив Штефану камень, я также лишился возможности узнавать местоположение моих горничных. Такое неведение было соразмерной платой за введение их в заблуждение относительно моего отсутствия, но всё равно раздражало. Наконец, оказавшись возле защитного купола четвёртого полигона, я постучал по нему в надежде, что меня заметят. Конечно, я мог передать сигнал прямо на оставленный Стефану Рубин, но заклятие, отвечающее за звук, находилось в самом браслете, и кроме драгоценного камня о моём присутствии так бы никто и не догадался. К счастью, купол был всего лишь очень мутным, а не полностью непрозрачным, и мою прилипшую к нему фигуру увидели. Привет, Абель. Штефан обрадовался мне как родному. Ты представь, эта женщина уже через полчаса после твоего отбытия занялась какой-то магической дребеденью, оставив меня совершенно одного, а я даже поспать завалиться не мог. Мало ли чем она меня случайно приложит. Я ему говорила, что всё происходящее абсолютно безопасно, пожала плечами Мелли. Ты как съездил? Удачно, я улыбнулся. Привёз Штефану подарок. Да? Удивился тот. А у меня день рождения только в марте. Ну, ты всё равно давай, в не очередной будет. Только Стефану подняла Брось Мелисанда, пока только ему. Но за подарком тебе готов идти хоть сейчас. Только её обид мне сейчас не хватало. Ну ладно, смелости высена. Я хоть могу посмотреть, что ты там принёс. Точно, давай его сюда, присоединился к ней Стефан. Я не спеша открыл свой саквояж, достал оттуда папку и медленно вытянул несколько бумажных листов, протянув их сокурснику. Штефан начал читать. Улыбка медленно сползла с его лица, сменяясь удивленным выражением. «Что там?» — Мелисанда заглянула ему через плечо. «Ты выкупил мой контракт?» — Штефан посмотрел на меня. «Зачем?» «Я же сказал, подарок. Вот тебе вторая копия». А вот бумага для имперской канцелярии о расторжении по обоюдному согласию. Ещё несколько листков перекочевало из моих рук в его. Широкий жест. А почему бы тебе не оставить контракт себе? И оказаться там, где был Иванов? Я хотел улучшить отношения с тобой, а не испортить. Несколько секунд мы со Стефаном смотрели друг другу в глаза, а затем он ухмыльнулся. Знаешь, Пожалуй, пусть бумажки пока полежат у меня. Кстати, по ним ты как работодатель должен платить за моё обучение. Учти и отчисляться я не собираюсь. А у меня нет столько денег, я улыбнулся. Похоже, моя цель была достигнута. Найдём, беззаботно махнул рукой Стефан. Вы вообще о чём? прервала нас Мелисанда. о том, что у меня сегодня вновь очередной день рождения, засмеялся Стефан. "И это надо отметить. Я угощаю". Только если не пойдём в одно из любимых его заведений, поспешил исправиться он, ткнув в меня пальцем. Меллиглянула на меня, я лишь развёл руками, оставляя выбор за ней. И "Я согласна", она решительно взяла меня под руку. "Сейчас мы идём переодеваться, потом отмечать день рождения, а завтра мне за подарком". Пришлось кивнуть, соглашаясь. Пара сотен золотых у меня ещё имелось, а Милесанда никогда не отличалась жадностью. О, придумал, повернулся в мою сторону, продолжавший разглагольствовать Штефен. Теперь я буду называть тебя шефом. Господин генерал, в дверь заглянул рыцарь Фред Виванов, работавший у двоюродного деда адъютантом. Я подготовил письма с докладами для госпожи Марианны Гнец. Мне их отправлять или вы сначала прочтёте? Письма. С докладами генерал покатал слова на языке, словно пробуя их на вкус. Зайди к сюда, Фредди. Молодой человек шагнул в комнату, осторожно прикрыв за собой дверь. Он опустил поднос с письмами на стол перед генералом и вытянулся по стойке смирно. Я тут подумал, Фредди, и решил позаботиться о твоей карьере. Если ты хочешь перевестись куда-нибудь То я готов закрыть твой контракт без выплаты неустойки и написать прекрасную характеристику. Мой генерал, я хочу служить вам и только вам. Если в чём-то есть моя вина, то готов понести наказание. Сядь, мой мальчик. Старший Иванов кивнул на кресло для опустителей. Подождал, пока родственник присядет на краешек и добавил: Нормально, сядь. Я тебя не просто так спрашиваю. Ты отличный дитант. Жаль такого терять. Но кроме того, ты мой родственник, почти внук, и я забочусь о твоей карьере. Если хочешь служить в другом месте, то я буду не в обиде, даже поддержу тебя, но постоянно переспрашивать не буду. Поэтому, если хочешь сменить место службы, то говори сейчас. Нет, дед, не хочу, выдохнул Фред. Хорошо. Тогда запомни одну простую вещь, Фредди. Ты Служишь мне, лично мне, не морян, не гнец и даже не Александру. И я не хочу больше слышать слово доклад в подобном контексте. Ты понял свою ошибку? Понял, мой генерал. Фред снова вскочил. Сядь, поморщился генерал. Я прощаю тебя, но не забывай, кому ты служишь, иначе однажды мне придётся оборвать твою жизнь. что для меня будет крайне неприятно. Я понял, мой генерал. Вот хорошо, что понял. А теперь скажи мне, Фредди, что нужно сделать, чтобы выполнить скромную просьбу посетившего нас милого юноши о конфиденциальности? Предупредить лорда рыцаря Вильга о неразглашении. Он ответственный служащий, к тому же ничего конкретного ему не известно. Возможно, его стоит поощрить премией за лояльность. «Но не сейчас, а позже, чтобы он не связал необходимость молчать с получением денег. Премия поможет ему быть ещё более ответственным. К солдату из караула наказание не применять и перевести на один из внешних наблюдательных постов, якобы для повышения бдительности. Ему там будет не с кем трепать языком, а потом он забудет об этом случае». «Премия, премия. Всегда всё упирается в деньги», — проворчал генерал. «Ладно, неплохо изложил». Исполней. Только с преме не особо не усердствуй. По экономии будет исполнено. А можно один вопрос? Слушаю. Почему вы решили выполнить его просьбу? Ведь с госпожой Марианной у вас давние связи. Потому что улыбки молоденьких девочек меня уже не впечатляют. А от Марианны я ничего, кроме улыбки не получу, генерал усмехнулся. Ну, может, ещё поблагодарит. Мальчик же золото принёс, хотя мог и не приносить. С пониманием юноша ссориться не захотел. Если детки Александро грызутся между собой, то это их дело. Моё же считать прибыль от их разборок. А с точки зрения будущих доходов мальчик по перспективнее будет, понял? Понял, господин генерал.